Он успеет связаться с Фелтоном, заглянуть в агентство, где, как выяснил райдер, Алиса арендовал машину и вернуться к обеду на работу. Воск снял одежду и долго стоял под горячим душем, смывая с тела ночной пот. Затем завернулся в полотенце и, собираясь бриться, стер пар зеркала. Он заметил, что его губа с одной стороны припухла, вздулась, и усы не скрывают опухоли. Под глазами темные круги. Оставаясь из пакета с бритвенными принадлежностями капли визин, Босх не переставал удивляться, что привлекательного нашла в нем Элеонор. Вернувшись в комнату, он увидел сидящего в кресле у окна незнакомого человека. При виде Босха тот отложил газету. «Если не ошибаюсь, Босх». Гарри покосился на бюро, где лежал его пистолет. Он был ближе к незнакомцу, чем к нему. Но Босх надеялся, что сумеет дотянуться до него первым. «Расслабьтесь», — продолжил непрошенный гость. «Мы занимаемся одним и тем же. Я коп здешний. Меня прислал Фелтон. Какого черта вы делаете в моем номере?» Постучал, не получил ответа. Услышал шум воды, и портье впустил меня. Не хотелось болтаться в холле. «Одевайтесь, а затем я сообщу, что у нас есть. Покажите документы». Незнакомец встал, достал бумажник раздраженно взглянул на Босха раскрыл бумажник и продемонстрировал значок и личную карточку. «Айверсон, полицейское управление метро. Я от Фелтона». «Это Фелтон приказал вам ворваться в мой номер». «Я не врывался. Мы звонили вам всю ночь и не могли связаться. Прежде всего хотели убедиться, что с вами все в порядке. И еще полагали, что вам надо присутствовать при аресте. Вот зачем он отправил меня к вам. Нам следует спешить. Давайте одевайтесь». «В каком аресте?» «Одевайтесь, нам пора. С теми отпечатками, что вы с собой привезли, вы сорвали джекпот». Босх взял брюки и нижнее белье, шагнул в ванную комнату, оделся и, вернувшись, обратился к Айверсону. «Выкладывайте». Пока Айверсон рассказывал, Босх привел себя в порядок. «Нам что-нибудь говорит имя Джой Маркс?» Босх немного подумал и ответил. «Что-то знакомое, но не могу вспомнить». «Джозеф Маркани». Его прозвали Джоэм Марксом еще до того, как он стал заниматься легальным бизнесом. Теперь он Джозеф Маркани, но своих темных делишек не бросил. Кто он? Мафиоза из Чикаго. Слышал о нем, контролирует или, по крайней мере, имеет влияние на все, что расположено к западу от Миссисипи, в том числе Лас-Вегас и Лос-Анджелес. «А вы в географии сечете. Пожалуй, мне не придется вас учить». Отпечатки на плече пиджака жертвы принадлежат Джозефу Маркани? Размечтались. Но они принадлежат одному из его главных тузов. И это, скажу вам, Босх, точно манна небесная. Мы его вытащим тепленьким из постели, вывернем наизнанку, он будет наш со всеми потрохами. С его помощью мы доберемся до Джоя Маркса, который лет 10 был у нас бельмом на глазу. Вы ничего не забыли? Ах да, большое спасибо полицейскому управлению Лос-Анджелеса а вам персональная благодарность. Нет, вы забыли о том, что это мое расследование. Какого дьявола ваши люди берут парня, даже не удосужившись со мной побеседовать? Я вам говорил, мы пытались дозвониться. В голосе Айверсона прозвучала обида. И что? Не застали и сразу поперли на пролом? Айверсон не ответил. Босх завязал шнурки на ботинках и, готовый покинуть номер, распрямился. Отведите меня к Фелтону, просто в голове не укладывается. В лифте Айверсон заявил, что даже если возражения Босха примут, менять теперь что-либо поздно. Все уехали на командный пункт в пустыне, а оттуда направятся в дом подозреваемого, который расположен неподалеку от гор. Где Фелтон? На командном пункте. Понятно. Большую часть пути Айверсон молчал. Босха это устраивало, поскольку он получил возможность обдумать развитие событий он внезапно понял, что Тони Алиса отмывал деньги для Джоя Маркса. Тот и был мистером Икс, о котором говорила Райдер. Но произошло что-то непредвиденное, возникла угроза со стороны налогового управления, и Маркс ликвидировал отмывщика. Факты неплохо укладывались в схему, но кое-что беспокоило Босха. Проникновение в кабинет Алиса через два дня после убийства жертвы. С какой стати неизвестный взломщик Тянул столько времени, а забравшись в кабинет Алиса, не унес финансовые документы. Документы, если с их помощью можно установить связь между подставными компаниями и мафией, также опасны для Джоя Маркса, как сам Энтони Алиса.